34. Сура Новия заметно нервничала, глаза ее были широко открыты, нижняя губа слегка дрожала. Время от времени она сжимала и разжимала пальцы, грудь ее вздымалась от нервного дыхания. Волосы ее были зачесаны назад и собраны в пучок, руки теребили складки длинной юбки, она обвела торопливым испуганным взглядом всех собравшихся, и глаза ее наполнились страхом. Ораторы взирали на нее кто с жалостью, кто с неудовольствием. Деларми вообще не удосужилась посмотреть на нее, делала вид, что не замечает ее присутствия. Гендибаль легко и нежно коснулся поверхности сознания Нови, как бы погладил его успокаивающей рукой. Он мог бы, конечно, приободрить ее, коснувшись ее руки или щеки, но в нынешних обстоятельствах это было невозможно, недопустимо. Он сказал... Первый оратор. Я слегка успокоил сознание этой женщины, чтобы ее показания не были искажены страхом. Будет ли вам всем ораторы угодно присоединиться ко мне и удостовериться, что помимо успокоения я больше никоим образом не воздействовал на ее сознание? Ментальный голос Гендибаля так напугал Нове, что она в ужасе отшатнулась. Гендибаля это нисколько не удивило, он понял, что она никогда не слышала, как разговаривают между собой сотрудники Второй Академии Высокого Ранга. Никогда в жизни ей еще не доводилось присутствовать при таком необычном общении, выражавшемся в диковинной, быстрой комбинации звуков, тона, интонации, выражения лица и мыслей. Испуг, однако, миновал так же быстро, как вспыхнул едва только Гендибаль, образно говоря, смахнул его с сознания Нови. На лице Нови воцарилось безмятежное спокойствие – «Позади тебя стул, Нови», — сказал Гендибаль, — «садись, пожалуйста». Нови немного неуклюже поклонилась и села. Говорила она довольно-таки четко, и Гендибаль просил ее повторить сказанное лишь тогда, когда ее думлянский акцент становился слишком сильным. Иногда он повторял вопросы из формального уважения к заседателям. Стычка между Гендибалем и Руферантом была описана спокойно и подробно. «Скажи, Нови», — спросил Гендибаль, — «Ты все видела от начала и до конца собственными глазами?» «Не, господин. Я то бы... Я быстрее покончить все это. Руферант — хороший парень быть, но не быть слишком умный. «Но ты рассказала все, как было. Как это возможно, если ты всего не видела?» «Руферант мне рассказать потом, когда я спрашивать. Он быть стыдно». «Стыдно? Он когда-нибудь раньше вел себя так?» «Руферант? Не, господин. Он добрый быть, хотя и здоровый». «Не забияка быть вовсе, и он боятся мученые. Он часто говорит, они могучие быть сильно. Много силы есть у них». «Почему же тогда он вел себя совсем по-другому, когда встретился со мной?» «Это странно быть. Мне не быть понятно», — Нови покачала головой. «Он быть не такой, как всегда. Я говорить ему, деревянный твой башка, как ты мог быть обижать мученый?» «Он мне говорит, сам не знать, как такое случится». «Будто я быть не я, будто я смотреть, как кто-то другой делать это», — оратор Чень прервал ее. «Первый оратор, какова ценность рассказа этой женщины? Что нам за дело до того, что она спросила и что ей ответил этот мужчина? Разве нельзя пригласить его самого и у него спросить об этом?» — Гендибаль сообщил. «Он здесь. Если, выслушав эту женщину, уважаемые ораторы пожелают выслушать его показания...» я тут же приглашу кароля руферанта моего недавнего обидчика если такового желания не возникнет стол может перейти к продолжению обсуждения дела как только я закончу разговор с моей свидетельницей хорошо кивнул первый оратор продолжайте опрос свидетельницы гендибаль спросил ну а ты сама, Нови, была ли ты похожа на себя когда так гневно вмешалась в драку мгновение нови молчало Маленькая морщинка залегла между ее бровями и тут же исчезла. Она сказала, «Я не знать. Я не хотеть, чтобы кто-то делать плохое мученое. Я не сама думать, меня кто-то толкать вроде». Помолчав, она добавила, «Да, меня будто кто-то толкать», Гендибаль сказал, «Нови, сейчас ты уснешь, ты не будешь думать ни о чем, ты будешь отдыхать. Никакие сны тебе не приснятся». Нови пробормотала что-то, глаза ее закрылись,